Лилиан Джексон Браун, кот, который разговаривал с привидениями. Я знал, что сейчас зазвонит телефон. Я знал это еще за добрых десять секунд до того, как он прервал первый акт о а т е л л а В тот воскресный вечер в начале октября я сидел в пижаме, расслабившись, и слушая кассету, которую привезла мне из Англии Поли Дункан. к о т ы тоже расслабились, хотя это не значит, что они слушали. Коко сидел на кофейном столике, выпрямившись и слегка покачиваясь, со с т е к л е н е в ш и м выражением р а с к о с ы х синих глаз. Оперная музыка всегда приводит его в транс. Юм-юм свернулась клубочком у меня на коленях и прикрыла уши лапками, так она наверняка по-своему, по кошачьи высказывала отношение к в е р д и Я и сам-то не очень люблю оперу, но Полли пытается обратить меня в свою веру, и я готов согласиться, что о т е л л а Верди сильная штука. Вдруг в самый разгар событий, как раз перед сценой пьяной драки, юм-юм напряглась и чуть-чуть выпустила когти. В то же мгновение глаза Коко широко раскрылись, а уши повернулись в сторону телефона. Десять секунд спустя раздался звонок. Я бросил взгляд на часы. Не многие в Пикоксе отваживаются звонить после полуночи. Да, ответил я нарочито грубо, ожидая услышать трубки сквозь шумное ночного бара пьяный голос, требующий Надин или Дарин или Клаин или того хуже р а з д а т с я это кто? В таких случаях я с достоинством отвечаю. А кого вам нужно, сэр? И звонивший даже не выругавшись, немедленно вешает трубку. Ни одного из известных мне слов из четырех букв не отбивает так быстро в подобных ситуациях охоту продолжить беседу, как словечко "ко-го". Однако это не был очередной пинчушка. Мне показалось, что это Айрископ, хотя ее голос обычно такой жизнерадостный, явно дрожал, и я почувствовал, что с ней что-то неладное. Извините, что звоню так поздно, мистер К, но я мне ужасно не по себе. А что случилось? быстро спросил я. Я слышу, у меня в доме какие-то странные звуки, схлиповая сказала она. Миссис к о б жила одна на старой ферме довольно далеко за городом, где шум вещь необычная, а ночью любой шорох кажется странным. Щелкнет что-нибудь в камине или в электрическом насосе и кажется ни т ь что, а если уж начнет стучать незакрытый ставень... Тут от страха и на стену полезешь. А на что это похоже? спросил я. На шум неисправного прибора или на стук оторвавшегося ста м н я Нет, нет, не то. Неуверенно проговорила она, по-видимому, прислушиваясь. Вот, опять. Так, на что же это, миссис Коб? Тут уж мне стало любопытно. Он пугающий, он какой-то потусторонний. Поколебавшись, робко произнесла она. Ну что я мог на это сказать? Миссис Коп всегда говорила как славно, когда в старинном особняке есть свое домашнее привидение. Но в ту ночь в ее голос е з в у ч а л откровенный страх. Вы не могли бы описать звуки поточнее? Как будто стучат в стены. Треск, стоны, а иногда вскрик. Я потрогал усы. В такие моменты они буквально стоят дыбом. На дворе был октябрь, а в Мускунти а Хэллоуин обычно празднуют весь месяц. В каждом доме на п р а д н о м крыльце уже стояла тыква, а с деревьев, как привидение, свешивались белые простыни. Шутники могли начать орудовать заранее, скажем, т а ж е д е т в о р а Расположенная неподалеку от детского лагеря, и з в е с т н а о своими озорниками. Надо позвонить п о л и ц и ю посоветовал я. Скажите, что подозреваете? Будто в дом лезут воры. Да я уж по за прошлой ночью им звонила, сказала она. Но когда приехал шериф, никаких звуков. Мне было так неудобно. А как долго это продолжается? Ну, то есть, когда вы в первый раз услышали эти звуки? Недели две назад. Поначалу просто что-то постукивало, вот ну, так, иногда тихонько. Она уже почти с п р а в и л а с ь со своим голосом, и я подумал, что если продолжу разговор, она может быть выговорится и перестанет бояться. А кто-нибудь из соседей знает? – спросил я. Да, да, да, я рассказал одной семье, которая живет в конце улицы, но они не придали этому значения. А если сообщить л а р и или мистру Тибету? Да как-то не захотелось. н у чего же? Ну днем мистер К, когда солнышко светит и все такое, мне самой все это показалось таким глупым. м Не бы не хотелось, понимаете, чтобы люди подумали, будто я впадаю в м а р а з Ну понятное дело, что не хочет. Я полагаю, на ночь вы включаете фонари во дворе. Всегда. И то и дело выглядываю. Но никого не видно. Кажется, шум где-то внутри, в доме. Ну да, все это очень не просто, миссис Коб, сказала я, стараясь показать, что заинтересован и готов помочь, но не разделяя ее опасений. «Э, знаете что? Садитесь, кавы за руль, съездите в индейскую деревню, переночуйте у Сьюзан, а утром мы во всем разберемся. Наверняка найдется какое-нибудь логическое объяснение. Не могу, вскрикнула она, у меня машина в сарае, а я, я боюсь выходить. О, мистер К, я не знаю, что делать. О, боже, вот опять! И она закричала так, что у меня по спине побелели м у р а ш к и Там, там за окном что-то есть. Возьмите себя в руки, миссис Коп, твердо сказал я. Я вас отвезу в индейскую деревню. Позвоните Сьюзен и предупредите, что приедете к ней сейчас. Забирайтесь. Буду у вас через двадцать минут. И выпейте теплого молока, миссис Коп. Я натянул брюки и свитер прямо на пижаму, схватил ключи от машины и пиджак и выбежал из квартиры, чуть не споткнувшись о подвернувшегося под ноги кота. Миссис Коп не отличалась крепким здоровьем, и звуки вполне могли быть плодом ее воображения. н у пусть даже у нее просто шумит в голове от лекарств, ей-то от этого не легче. Ферма в Норт-Мидл-Хамоки находится в 30 минутах езды от моего дома, но я долетел за 20 т К счастью, м а ш и н на дороге не было. В этот поздний воскресный вечер весь Муска у н т и сидел по домам и дремал перед телевизорами. Старая булыжная мостовая Мейн-стрит, мокрая от недавнего ливня, блестела, как ночной сцене из фильма ужасов. Я пронесся через три центральных квартала Пикакса на скорости 65 миль в час, проскочив один раз на красный свет. За городом фонари кончились. Луна скрылась за облаками, и на шоссе стало темно, как в а о д у В 19 в веке здесь был шахтерский район. Теперь вдоль шоссе остались только заброшенные шахты, гниющие сараи и красные таблички «Опасно». Но в эту безлунную ночь даже их не было видно. Я ехал за зажженными фарами, нащупывая дорогу желтой полосой света, и старался не пропустить единственный ориентир — дорожный б а р грозный пес, который не закрывается всю ночь. Наконец я увидел слабый свет, с трудом пробивающийся через грязные окна. За баром перекресток, где надо сворачивать на шоссе с к а т е р ь ю дорога. Оно было прямое и ровное. Я вышел выжил в в о с За дощатым старым мостом, где дорога стала кривой и шла то вверх, то вниз, я благоразумно снизил скорость до 65. п о м н я женщине, которая ждет от меня помощи. Слишком много трагедий выпало на долю бедной миссис Коп. Несколько лет назад, когда я жил в центре и писал для Дневного Прибоя, она была моей квартирной хозяйкой. Я снимал в небогатой части города меблированную комнату над ее антикварным магазином. После того, как убили ее мужа, она продала магазин и переехала в Пикакс, где ее опыт пригодился в музейной работе. Она стала смотрителем музея фермы Гудвинтера и поселилась там же. в западном крыле старинного здания. Неудивительно, что о т ч а я н и и она позвонила именно мне. Мы были добрыми друзьями, хотя наши отношения оставались немного официальными. Мы всегда обращались друг к другу миссис Коб и мистер Кэ. Я подозревал, что ей бы хотелось завести со мной более тесную дружбу, но она была не в моем вкусе. Я восхищался ею как деловой женщиной из на таком антиквариата. но когда дело касалось мужчин, она всегда старалась в и е т ь с я вокруг них п р ы щ о м и это порой надоедало. Правда на кухне она творила чудеса. Признаюсь, перед ее тушеным мясом и кокосовым пирогом я не мог устоять, а мои кошки за ее мясной хлебец готовы были на убийство. Итак, я мчался к н о д р м и д л х а м о к в пижаме. Чтобы спасти беспомощную женщину, попавшую в беду, на какое-то мгновение мне пришло в голову, что ее отчаянный телефонный звонок всего лишь уловка, повод выманить меня посреди ночи. С тех пор, как я получил наследство эти проклятые деньги Клингеншоенов, я остерегаюсь женского расположения, и с того самого момента, как миссис Коп приехала в Пикакс с целым вагоном кулинарных книг и стала выказывать невосторженное внимание, Я был на чеку. Хорошо поесть я люблю, а лучшей хозяйки, чем она, и не пожелаешь. Но во с т а л ь н о м она вкусом не отличалась. Слишком много розового и слишком много борочек. Не говоря уже об этих очках с оправой, у с ы п а н н о й поддельными б р и л л и а н т а м и Кроме того, я встречался с Поли Дункан, интеллигентной, образованной, волнующей, преданной и ревнивой. Искать темноте Норт Мидл Хамок пришлось буквально в слепую. В прежние времена, когда шахты работали, район процветал, но экономический кризис после Первой мировой войны превратил его в мертвый город, в нагромождение поросших сорняками камней. Безлунную ночь тут не было видно ни зги, ни уличных фонарей, ни хоть каких-то ориентиров, только деревья и кусты, да и те ночью кажутся совершенно одинаковыми. Наконец фары моей машины выхватили из темноты изгородь ф е р м ы ф а к т о р и и я мысленно поблагодарил тех, кому пришло в голову покрасить ее в белый цвет. Проехав еще немного в темноте, я увидел такой же белый домик, в окне которого мерцал свет. Кто-то смотрел телевизор. Отсюда начиналась улица Черного Ручья, которая другим концом упирается во владение Гудвинтеров. Я вздохнул с облегчением. Старинный дом Гудвинтера достался миссис к о в наследство от герба флагштока ее третьего мужа, после того как их семейная жизнь так стремительно обрвалась. Она немедленно продала дом историческому обществу с тем, чтобы в нем открыли музей. Продала за один доллар. Вот такая она, добрая и невероятно щедрая. Проезжая по гравийной дорожке, я заметил, что двор которому полагалось быть залитым светом, п о г р у ж е н в темноту. Дом тоже. Муска, у н т и ч а с т е н ь к о случаются перебои с электричеством. Но в е д ь на ферме, ф а к т о р и свет горел, и кто-то смотрел телевизор. У меня привычно заколола на верхней губе. обогнув вытянутое здание, я подъехал к западному фасаду, остановился так, чтобы луч света от фар падал на дверь в квартиру смотрителя, и взялась б о р д о ч к а ф о н а р и к Сперва я постучал в дверь медным молоточком, а когда никто не ответил, потянул ее на себя и не удивился, что она оказалась не запертой. Мусканте многие так делают, а ведя фонариком прихожую, я нашел на стене выключатель и решил попробовать, может и вправду отключили электричество. Но свет был, по крайней мере в прихожей. Под потолком в железной люстре зажглись четыре электрические свечки. Миссис Коп! крикнул я. Это Квиллер. Мне никто не ответил, ни стуков, ни громыханий, ни стонов. И уж подавно никаких криков. Наоборот, в комнатах стояла тревожная тишина. Налево уходил коридор со сводчатым потолком. Он вел в гостиную, обставленную старинной мебелью, и как только я т ы с к а л выключать, тут стало светло. Почему? спрашивал я себе. Перепуганная до смерти женщина вдруг взяла и всюду повыключала свет. Усы предсказывали неладное. Временами меня начинает раздражать их излишняя чувствительность, но сейчас распахнутая дверь д а л ь н е м у г л у комнаты вела в спальню. На кровати стояла наполовину собранная сумка. Дверь ванную была закрыта. Миссис Коб! крикнул я еще раз. Немного п о м и ш к п о м ш к о в открыл дверь и заставил себя заглянуть в душевую. Продолжая ее звать, я прошел через гостиную в старомодную кухню с камином, большим обеденным столом и сосновыми шкафами. Я включил свет и в ту же самую секунду уже знал, что увижу. На кухонном столе стоял пакет молока, а на полу неподвижно лежала женщина. в розовой юбке и розовом свитере. Глаза ее были широко раскрыты, а к р у г л о е лицо искажено болью. Она не подавала признаков жизни. Глава вторая. Когда Квилер л обнаружил безжизненное тело миссис Коп, он был скорее опечален, чем удивлен. Он причувствовал худшее еще, когда свернул на улицу Черного ручья и увидел, что дом и двор погружены в темноту. Сейчас, глядя на фигуру в розовом, опять этот вечный розовый цвет, он с грустью и бессильной злобой проводил рукой по усам. Разум не соглашался с тем, что эта добрая женщина ушла в расцвете лет, в разгар своей деятельности, момент, когда жизнь наконец приносила ей только радости, а она завоевала любовь всего города. Ее последний муж оставил ее состоятельной женщиной в возрасте 55 е т лет. Она впервые стала бабушкой, но напомнил с в и к и л е в судьба, как известно, не умеет выбирать подходящий момент. Найдя на кухне телефон, я набрал номер полиции и сообщила с л у ч и в ш е м с я кратко, без эмоций, только необходимые детали. Аппарат стоял на деревянной парти с чугунным основанием, реликт, отыскавшийся в здании старой школы, откидная крышка. Жила бук для ручек и карандашей, подставка для чернильницы. Вся поверхность была изрезана инициалами нескольких поколений учеников. Рядом с телефоном на парте лежала записная книжка с номерами телефонов, открытая на букве Э. Квиллер позвонил Сьюзан в индийскую деревню, и она подняла трубку после первого жгутка. Сьюзан, это Квил, хмуро сказал он. Айрис, тебе сейчас не звонила? Да, бедняжка была чем-то до безумия напугана. С трудом можно было разобрать ее лепет, но я поняла, что ты привезешь ее Ари сюда ко мне переночевать. Я только что п о с т е л и л а розовый просто не в комнате для гостей. Да, так мы с ней и договаривались. И я сейчас на ферме. Только она не приедет. Почему? А что случилось, Квил? Я нашел ее в кухне на полу. Она не дышит, пульса нет. Я вызвал полицию. Сьюзан зарыдала в трубку. Ужасно, ужасно! Как же мы без нее? Я, я в отчаянии. Она порой переигрывала, но сейчас у нее имелась причина быть безутешной. Они с миссис Коп начали собственное дело. И на витрине нового магазина в центре Пикакса только что выведено золотой краской надпись гласила: Эскрипш и Коп. Антиквариат. Официальное открытие было назначено на субботу. Поговорим завтра с Юзом, сказал Киллер. в Шериф будет здесь минуты на минуту. А я могу что-нибудь сделать? Отдохни, завтра будет тяжелый день. И я сейчас позвоню Ларри. Вот ему наверняка потребуется твоя помощь. Ларри Ланспик был президентом исторического общества и директором музея фермы г у д в и н т е р а а также владельцем местного супермаркета. Коммерсант, один из влиятельных людей города и талантливый актер, член Пикакского театрального клуба, он приносил в к и п у ч и э н е р г и ю в о все, за что брался. к л е р набрал номер загородного дома Ланспика в модном районе Вест-Мидлхамок, и хотя было почти два часа ночи, Ларри ответил бодро, как будто в разгар рабочего дня. Ларри, это Квил. Извини, что побеспокоил, у нас беда. Я звоню из музея. Некоторое время назад мне позвонила Арис. Она была просто в истерике, я помчался сюда. Ты ведь знаешь, что у нее неважно с сердцем. Я приехал слишком поздно. Я нашел ее в кухне на полу. И ее больше нет. В полицию я уже позвонил. На другом конце провода последовало долгое молчание. Ларри, этого не может быть, глухо проговорил Ларри. Она нужна нам. И ведь она же еще совсем не старая, ну ей было столько же лет, сколько там с тобой. Мрачно произнес Квиллер. Ларри можно было понять. Сейчас я что-нибудь на себя наброшу и постараюсь поскорее приехать к тебе. Боже, ужасная новость! Кэрол будет потрясена. Только Квиллер включил во дворе фонари и выключил фары, как на улице показалась машина шерифа. Из нее вышел молодой полицейский в широкополой шляпе. Это вы заявляли о найденном трупе? Да. Умерла миссис Коп, смотритель музея. Она позвонила мне вся в панике, и я приехал, чтобы посмотреть. Не могу ли чем-нибудь помочь? Я Джим Квиллер из Пикакса. Помощник шерифа кивнул. Кому же не были знакомы удивительных размеров усы, которые принадлежали самому богатому человеку м у с к а у н т и Они ш л и в о ш л и в дом? И Квиллер показал, как пройти на кухню. Скорая помощь уже выехала, сказал помощник. Тело отвезут в городскую больницу Пикекса. Свидетельство о смерти должен подписать патологоанатом. Может быть, ему будет интересно поговорить с доктором Галифаксом, он ее лечил. У нее было больное сердце. Помощник кивнул, заканчивая писать рапорт. Миссис Коб позвонила мне, потому что слышала странный шум и боялась оставаться здесь одна, пояснил Квиллер. Она обращалась в полицию несколько дней назад. Я съездил на вызов, но ничего подозрительного не обнаружил. Во дворе никаких следов грабителей. В ы ее наследник? Нет, у нее есть сын в Сент-Луисе. Он и будет решать, что делать дальше. А я, пожалуй, позвоню ему. В этот момент подъехала карета скорой помощи, и молчаливые санитары унесли о б л а ч е н н ы е в розовые останки той, чья щедрость, жизнерадостность... И энциклопедические познания по части антиквариата покорили всех. И еще ее кулинарное искусство, подумал Квилер. Перед каждой б л а г о т в о р и т е л ь н о й ярмаркой или приемом миссис Коб всю ночь пекла печенье: шоколадную стружку, уйму лимонно-кокосовых квадратиков, ореховые меренг, полумесяца с абрикосами и миндалем — всего и не у п о м н и ш ь Какая ирония судьбы, что многие жители Мускаунти будут помнить Айрископ главным образом из-за ее печени. Квиллерли стал л е ж а в ш и й на парте записную книжку, пытаясь найти телефон ее сына. Как назло, он не мог вспомнить имя молодого человека. Он смутно припоминал, что его звали Денис. Фамилия его была н и к о п и произносилась не то Гов, не то Хов, не то Гав. Описалась вообще совсем иначе. На букву Г он нашел телефон с кодом Стэнлиса. Ответил сонный мужской голос. Квиллеру не раз доводилось сообщать печальные известия о б л и ж а й ш и м р о д с т в е н н и к а м покойного, и он делал это стактом. У него был низкий бархатный голос, которому он умел придать мягкие и сочувственные интонации, и у собеседника создавалось впечатление искреннего сопереживания. Деннис произнес он сдержанным ровным тоном. Извините, что разбудил вас в такое время. И я Джим Квиллер, друг вашей матери. И я звоню из Норт, норт Мидл Хамак. Молодой человек сразу насторожился. А что случилось? спросила. Было слышно, как громко он с б л о т н у л Около полуночи мне позвонила Эрис. Она боялась остаться в а на ферме одна, и поэтому я предложил отвезти ее к приятельнице. Что произошло? Скажите, что произошло. Она лежала в кухне на полу, похоже, на сердечный приступ. Мне больно говорить вам об этом, Денис. Денис застонал. О боже, я собирался к ней завтра лететь. То есть я хочу сказать уже сегодня. Ее врач сказал, что мне надо приехать. Да, ее смерть большая для нас потеря. Она здесь со многими подружилась и завоевала всеобщую любовь. Я знаю, она написала мне, как она была счастлива. Впервые в жизни она почувствовала, что действительно нашла свое место. Тогда насчет похорон, Денис, что будем делать? Решать, разумеется, вам, хотя мемориальный фонд за счет зачест оплатит все расходы. а р и с когда-нибудь говорила, где бы ей хотелось быть похороненной? Бог мой, да нет, конечно, сказал ее сын. Она жила такой насыщенной жизнью. Не знаю, что ей сказать. Все это настолько неожиданно. Мне надо подумать и обговорить Шерил. Перезвоните мне сюда на ферму, как только сможете. В больнице ждут распоряжений. Положив трубку, Квиллер заметил на с и н е полку с кулинарными книгами в мягких обложках с к у д н а я з а м е н а тем трём десятками подобных, но в твёрдых переплетах. которых она лишилась после страшного пожара. На других полках располагались старинные о л о в я н н ы е тарелки, миски и кружки. С потолочных балок свисали медные горшки и корзины. Вокруг камина стояла кованая железная утварь, которой пользовались те времена, когда готовили на открытом огне. Теплое и уютное местечко. Миссис Коп любила свою кухню. Он рассеянно листал ее телефонную книжку, записи в которой были сделаны толстым пером крупными печатными буквами. На да, з р е н и е у нее портилось. Книжки были записаны в основном номера добровольных помощников музея и еще кто-то по имени Кристи и Винс и Верона. Интересно, кто бы это мог быть? Доктор Галифакс. з а п и с а н ы е вот домашние рабочие телефоны. Пикаксеврачу можно было позвонить домой хоть среди ночи. ХБИБ, очевидно, юридическая фирма. Так, они наверняка занимались е е наследством и составили для нее завещание. После смерти своего третьего мужа м и с с и с к о п получила немало имущества, однако предпочла не брать его имя. Ожидая звонка, Аквилер бродил по квартире в поисках разгадки последних минут ее жизни. В открытой сумке на кровати лежала розовая н о ч н а я рубашка и розовые ш л ю п а н ц ы Пакет с молоком все еще стоял на кухонном столе, и он убрал его в холодильник. В микроволновой печки осталась кружка молока. Печка была выключена, но молоко еще не остыло. Он вылил его в раковину и ополоснул кружку. Дверь, ведущая из кухни в помещение музея, о казалась не запертой, и он прошел туда и стал рассматривать экспонаты. Зазвонил телефон. Ему понравилось, что Деннис перезвонил так скоро. Однако он услышал женский голос. Это Кристи с фермы Фактри. сказала она. А Сайри, все в порядке? Я видела, как по улице проехала полицейская машина, а за ней скорая помощь. Миссис Коп официальным тоном сообщил он, скончалась в результате сердечного приступа. О нет, какое несчастье! Я знала, что находит доктор Галл, но у меня и в мыслях не было, что это так серьезно. Это мистер Ланспик? Нет, просто ее один друг из Пикакса. А как это случилось? Задыхаясь от волнения, спросила молодая женщина. Думаю, подробности будут в завтрашней газете. Ах, какое горе, какое горе! Я сидела с моими больными, бедными детками и увидела мигалки, поэтому я не могла не позвонить. Да, конечно. Спасибо вам. Как ваше имя? Джим Квилер л п р о б о р м о л а л Большинство женщин отреагировали бы с восхищенным "о", -о, -о узнав, что говорят с очень богатым холостяком. Завидная партия. Но эта молодая женщина просто сказала: "А меня зовут Кристи Оуфу. Вы правильно сделали, что позвонили. Спокойной ночи." Он услышал, как на двор въезжает машина, и пошел встретить л в а р и Несмотря на свое высокое положение в обществе, он имел совершенно незаметную внешность. Средний рост, ничем не примечательные черты и цвет лица придавали ему безликость, которая давала ему возможность воплощать много-много разнообразных персонажей на сцене театрального клуба. Какая трагедия! Покачав головой, сказал он с уверенными актерскими интонациями. Он прошел в дом уверенными, широкими шагами человека, который хочет казаться выше своего роста. Никому даже не под силу оценить, сколько эта женщина. сделала для нашего города и не брала за это ни цента. Мы никогда не найдем такого смотрителя, как телефонный звонок прервало. Это должно быть ее сын звонит, из-за Блуиса, сказал к в и л л снимая трубку. Но первые слова, которые он услышал, заставили его вздрогнуть. Алло, алло, это Винс б о з в и л л Голос был громким, резким и немного г н у с а н ы м Я звоню, чтобы выяснить насчет Арис. С ней что-то случилось? Мы с женой, но мы тут в и д е к смотрели и увидели скорую помощь. Квиллер ответил холодно. Мне очень жаль, но миссис Коб скончалась в результате сердечного приступа. Да вы что, черт, вот беда-то. Посовет, посетовал голос и, отвернувшись от трубки, кому-то пояснил: какой-то парень говорит, что Айрис умерла от сердечного приступа, дорогая. А мы чертовски любили Айрис. Моя жена и я. Мы можем что-нибудь сделать? к и л е в держал трубку в шести дюймах от уха. Думаю, что нет. Но спасибо, что позвонили. Мы тут по соседству. Если потребуется какая-нибудь помощь музей, ладно. Раз такое дело, я всегда рад подсобить. Вы очень любезны. Спокойной ночи, мистер Босворт. Бозвилл поправил мужчина. Мы с женой тут домики на углу. Ларри Ланспик наш друг. Понимаю. Спокойной ночи, мистер Бозвилл. Мы признательны вам за ваше участие. Киллер повесил трубку и сказал Лари: "Кто такой Бозвелл? Ты разве не знаешь Винса и Верону? А она один из наших добровольных помощников. А Винс составляет каталог старинных печатных станков в а м б а р е Он пишет книгу об истории к н и г о печатания. Киллер задумался о том, нужна ли миру еще одна книга по истории к н и г о печатания. А где вы это с к а л и этого парня, Лари?" Он приехал сюда из п и т с б у р г а должно быть, был тренером у с т и л е р о в Ларри тем временем продолжал. Винс сказал, что не будет брать денег за работу, и мы предоставили им бесплатное проживание. Поселили их в домик наемного работника. Ну, теперь, когда Айрис нет, нам из соображений безопасности нужно, чтобы кто-то жил на территории фермы. По-моему, б о з в е л л ы подойдут. Я могу переехать сюда, пока вы не найдете постоянного смотрителя, сказал Пиллер. Это очень любезное предложение, Квилл, но это означало бы навязывать тебе дополнительную работу. Вовсе нет. Я всегда хотел какое-то время пожить в музее, особенно из-за собрания документов, поискать материал для моей колонки. Если ты серьезно, Квилл, то это решило бы наши проблемы. А работы в музее тебе заниматься нечему. Есть отдельная телефонная линия. А наши добровольные помощники приходят и уходят со своим ключом. Тебя никто не побеспокоит. Только бы я, конечно, хотел взять с собой моих сиамцев, добавил Виллер. Куко назначил себя начальником моей охраны, а Юмюм -Юм однажды отличилась тем, что поймала музейную крысу. а г р и с время от времени приглашал их сюда, и они ни разу ничего не попортили. О, об этом я и не беспокоюсь, сказала о и Я знаю, что твои кошки хорошо себя ведут. Они могли бы устроить себе вечеринку, пригласить котов из сарая и полакомиться полевками. А они комнатные кошки, поспешил заверить его Квиллер. Я стараюсь не выпускать их на улицу. Снова зазвонил телефон, и на этот раз это был Денис. Мы все обговорили, мистер Квиллер. Шерил и я думаем, что Панихидой и похороны должны быть там у вас, где у мамы было столько друзей. Я прилечу сегодня, как и собирался. А вы тем в р е м е н е можете решить все, что нужно. Она всегда писала о вас письмах и только хорошие. Вы были очень добры к ней. Хорошо, что вы прилетаете, Денис. Я встречу вас в аэропорту и закажу вам номер в гостинице Пикакса. Только я не знаю вашей фамилии. Пишется х а у ф х а а ф а произносится г а ф Вылетите пятичасовым рейсом из Миннеаполиса, так? Все правильно? И мистер Киллер, в мне нужно непременно рассказать вам, что происходило с мамой последнюю неделю или две. Это было связано с музеем. Ей было очень неспокойно. Киллер в потрогал усы. Конечно же, обязательно расскажете. Спасибо за все, мистер Кэй, ведь так вас всегда мама называла. Меня почти в с е называют Килл. Ну, как хотите, называйте меня также Дэнс. Он медленно повесил трубку. У него снова возникли подозрения о психическом состоянии а й р и с к о п Скорее всего, это от лекарств. Ну, что он решил? – спросил Ларри. Все организуем мы по н е х и д а и похороны здесь. д э н и с прилетел, прилетает сюда сегодня вечером. Я распоряжусь, чтобы фон Клингеншоенов покрыл все расходы, и я хочу, чтобы все было сделано как следует. Согласен. Воспользуемся похоронным залом. А службу закажем старой каменной церкви. Будь добр, сделай необходимые телефонные звонки, пока я раздобуду кофе, попросил Квилер. Нам надо заказать зал и сообщить больнице. Если захотят узнать имя наследника, то это д е н и с г а в а пишется х а у ф х а у ф Затем я позвоню на радио и начну м у д е ж у р н о м у газету. Пусть они напечатают сообщение на первой странице, а ко вторнику напишу некролог. Сообщим им, что музей всю неделю будет закрыт, – прибавил л а р и Они сидели за обеденным столом на кухне, отодвинув в сторону розовые свечки в подсвечниках из матового стекла, потягивали кофе из керамических кружек и обсуждали детали. Зал будет открыт для родных и близких во вторник вечером, отпевание в церкви на п и к а к с к о й площади в среду утром, пригласить для сопровождения процессии городской похоронный оркестр. Как бывший президент торговой палаты Ларри гарантировал, что утром в день похорон все коммерческие учреждения будут закрыты. Как действующий президент совета по образованию, он будет просить, чтобы школы также были закрыты первую половину дня. Всех учеников с первого класса по двенадцатый водили на экскурсии в музей с к а з а л он. И у Айрис для ребят всегда было печенье или монад. Уже около ста лет похороны были для Пикекса важным событием. Все жители города приходили отдать покойным последние почести и сосчитать количество машин в процессии. Эта статистика становилась фактом истории, ее запоминали и приводили в разговорах. 93 машины на похоронах г у н в и н т е р а с т а р ш е г о 75, когда хоронили капитана ф а к т р и и так далее. Я уверен, что Айрис порадовали бы цветы. В возложении цветов есть некоторая сентиментальность, а ведь она была сентиментальна. А как с надгробными речами? Да, она всегда жаждала признания. Когда она впервые приехала, Пикакс и я п р е д с т а в и л ее собранию городского совета, а присутствующие з а п л о д и р о в а л и из простой любезности, а а р и с была очень тронута. Придя домой, она даже расплакалась. Поэтому я за то, чтобы речи были. Отлично. Но только я бы сказал, что речи должны произносить мужчины. Пожалуй, ты прав. И я бы хотел сообщить тебе вот еще что, сказал Пиллер. А р и ж а л о в а л а с ь что с наступлением темноты слышат странные звуки. Ты ничего необычного не слышал? Пожалуй, нет. Я много раз бывал здесь поздно вечером, когда мы расставляли экспонаты. Но слышал только сверчков и лягушек. Ну разве что гагару. Когда я приехал сюда сегодня вечером, Ларри не было света. Я подумал, что отключилось электричество, но когда ткнул в в ы к л ю ч а т е л и все работало. Как ты это объяснишь? Не знаю, сказал Ари. Он явно устал и пробрался уйти. Когда мы узнали, что Ари испортится зрение, мы сказали ей, чтобы она не экономила электричество. Но она привыкла на всем экономить. Сейчас я принесу тебе ключи. Он прошел в музей и вскоре вернулся с двумя ключами. Вот этот от входной двери квартиры, а этот от тамбара. Может тебе п о н а д о б и т с я поставить машину, если погода будет плохая. Там большой запас дров для каминов, в котором с а р а е В новом металлическом. Старый весь забит печатными станками. А эта дверь музей? Она запирается? Нет, мы не стали вставить сюда замок. Яри закрывал эту дверь только, когда готовил. а Я буду держать ее закрытой, сказал Пиллер, и за з к о ш е к Нечего им болтаться по м у з е ю Делай все, что захочешь, Квилл. Не знаю, как иблагодарить тебя, что пришел к нам на помощь. Надеюсь, тебе будет удобно. Дай мне знать, как идут дела. Двое мужчин сели в м а ш и н ы и выехали на улицу Черного Ручья. Ларри д л и н н о многоместным м а в т о м о б и л е глядя на который можно было почувствовать, что его хозяин владеет дорогим загородным домом, а Квилл в своей экономичной малолитражке. Он ехал обратно в Пикахс, не торопясь, и думал вот о чем. Кто-то выключил свет. Выключатель за выключателем, комната за комнатой, в доме и во дворе. Кто-то отключил микроволновую печь. И кто-то закрыл дверь, ведущую из кухни в музей.